Геворский жил в Москве, в квартире вместе со своим учеником Протопоповым, с которым Шостакович тоже переписывался, хотя и несколько ревновал Геворского к нему. Жаждавший близкой дружбы, участия, испытывающий потребность кому-то излить душу и постоянно требовавший подтверждения дружеской любви, Шостакович писал «Чем дольше я вас знаю, тем все больше и больше вас люблю». 2 июля 1925 года. «Мне бы хотелось провести поблизости с вами какое-нибудь количество времени. Я почему-то думаю, что ваша близость даст мне что-то хорошее. До свидания. Не забывайте меня». 22 ноября 1925 года. «С нетерпением я дожидаюсь лета. На лето я питаю большие надежды. Летом меня часто посещает муза, и я могу сочинять». Сейчас у меня ничего не клеится, а Сафьев говорит, что это ничего. А я почему-то боюсь таких пауз в творчестве. Вообще у меня сейчас масса надежд, и если бы я стал их перечислять, то не хватило бы бумаги. 16 декабря 1925 года. В конце концов, матери Шостаковича удалось настоять на своем. Переезд в Москву тогда так и не состоялся. Шостакович изредка наезжал в Москву, где виделся со своими московскими друзьями. Во вторник я играл в муссекторе госиздата свою симфонию, акцет и фантастические танцы. Все принято к печати. Вот понемножку, даже не понемножку, а сразу, я начинаю выдвигаться в люди. Принято все было единогласно, что меня страшно радует. И все-таки радуюсь, что это произошло в России, а не где-нибудь за границей. Одним словом, не зря я приехал в Москву. Познакомился со многими интересными музыкантами. Многим играл. Везде встречал самый радушный и теплый прием. Теперь у меня одна забота — дотянуть до первого гонорара. 11 февраля 1926 года, Москва. Из письма Софьи Васильевны. глубокоуважаемый уважаемый Болеслав Леопольдович, вчера вернулся Митюша из Москвы, оживленный, счастливый и без конца рассказывал мне о своих впечатлениях. Он так очарован вами, вашим гостеприимством, уютом и комфортом вашей жизни». 19 февраля 1926 года «Мы очень рады, что Митюша вернулся. Без него так пустеет всегда наш дом». 12 марта 1926 года. Переезд в Москву состоялся только через четверть века, когда Егорского не было в живых. Уже будучи знаменитым композитором, автором пяти симфоний, Шостакович станет вновь просить Егорского взять его к себе ученики. «После долгих раздумий и смущений, длящихся года четыре, я решил обратиться к вам с огромнейшей просьбой. Возьмите меня к себе в свои ученики». Я хорошо знаю всех музыкантов Ленинграда и Москвы, и по зрелым размышлениям я решил повторить свою просьбу, которую я изложил вам примерно в 1925-1926 году. Тогда у меня был целый ряд обстоятельств, помешавших мне осуществить мое страстное желание поучиться великому музыканту Болеслава Геворского. Меня не смущает дальность расстояния. С величайшим волнением и пламенной надеждой я буду ждать вашего ответа. 13 мая 1938 года. Шостакович стремится в Москву. Друзья приезжают к ему в Ленинград. Накануне одной из таких встреч он пишет о Борину. «Меня очень радует, что ты с Мишей приезжаешь в Питер. Я прошу, ты так и передай Мише, вас обоих остановиться у меня. Если вас не особенно затруднит...» захватите с собой оба по подушке и по одеялу. Спать нам придется втроем, в одной комнате. Ввиду того, что у нас не хватает одной кровати, то одному из вас придется спать на полу. Это мы сделаем так. Сегодня буду на полу спать я, завтра ты и послезавтра Миша, потом опять я и так далее. Чтобы никому не было обидно. Свобода действий вам предоставляется полная. «Ходить можете куда угодно и возвращаться тоже когда угодно. Но я надеюсь, что все наши хождения мы будем совершать втроем. Хотя, увы, по театрам и концертам мне не удастся походить с вами из-за того, что я все вечера, кроме понедельников, бываю занят в киношке. Я непременно хочу вас встретить на вокзале». Для этого прошу, перед тем, когда сесть в поезд, пошлите мне телеграмму такого содержания. Ленинград, улица Марата, 9, шестаковичу Поехали вторник почтовым. Всего 9 слов, 54 копейки. Ну, еще там какие-нибудь марки. Это копеек 70. По приезде в Ленинград я это вам возмещу. Буду стоять около паровоза. Так что, когда вы вылезете из вагона, дуйте к паровозу. «Там вы увидите меня. Мы падаем друг другу в объятие, плачем от радости, затем берем вещи и дуем ко мне. Я от вокзала живу в двух шагах». 4 декабря 1924 года. Никогда не писавший дневников, Шостакович любил писать письма. Письма для него были такой же необходимостью, как и музыка. Менялись адресаты, появлялись новые друзья, знакомства, привязанности — С годами его письма становились все более сдержанными, более редкими. В последние годы ему трудно было их писать. Он писал одной рукой, поддерживая другую. Эта привычка писать письма и немедленно отвечать на них сохранилась у Шостаковича на всю жизнь. Письмо тогда хорошо, когда оно свежо, сейчас написано, через час отправлено, через день получено. Стеснительный и замкнутый... В общении с людьми в письмах он разговорчив и откровенен. Молчаливый и немногословный, с трудом выдавливающий из себя несколько фраз, он в письмах преображается в рассказчика с прекрасным языком и чувством стиля. Та самоирония, те подробности, с которыми он рассказывает о себе, заставляет думать, что он сам был в известной степени тем персонажем, за которым он наблюдает со стороны и которого описывает, тем более что иногда он пишет о себе то от первого, то от третьего лица. Судя по письмам, большая часть которых не публиковалась, можно утверждать, что он был талантливый писатель. Он упоминал о своих попытках писать рассказы, но рукописи уничтожал, так как, по его признанию, не терпел дилетантства. Шостакович любил повторять, что у него ум в руке. Он постоянно испытывал потребность писать, будь то ноты, письма. Он не написал воспоминаний, но в письмах рассказал о себе. Никогда потом Шостакович не будет так непосредственен и открыт, как в письмах тех лет. «Жизнь научит его быть молчаливым и немногословным», Он узнает цену предательства и зависти и будет избегать разговоров о своем творчестве. В квартире Аборина, уже после его смерти, разбирая архив, я нашла несколько фотографий тех лет, где друзья вместе. В те годы Аборин мечтал о карьере композитора, но стал известным пианистом, профессором Московской консерватории. Позже, живя в одном городе, они редко встречались. Из писем Шостаковича о Борину. «Неужели ты думаешь, что я так глуп, что стал бы сердиться на кого-либо из-за того, что кому-либо не нравится моя музыка? Я вполне считаю всех вправе, себя в том числе, иметь свой вкус и говорить откровенно свое мнение». 16 января 1924 года. «Завтра в Малом зале филармонии дает концерт «Фейнберг». У него одно огромное качество — звучит рояль. У него звучит даже Бетховен. Хотя хуже и отвратительней бетховенской фортепианной звучности не найти. Вчера я слушал девятую симфонию Бетховена под управлением Фрида. Я должен сознаться, что красоты девятой симфонии мне первый открыл Фрид. Овация ему была устроена грандиозная, и громче всех аплодировал я. хотя и принес свистульку, думал, что это будет так же отвратительно, как и весь цикл. Свистулька не пригодилась. Отложил ее до более удобного случая. 17 марта 1924 года. Пока еще учебный год не вошел в колею, происходит множество заседаний. Я торчу на них, иногда зеваю, иногда говорю, иногда хохочу от удачно сказанной остроты и думаю во время докладов Игорь Глебов, «Боже мой, до да чего плоха жизнь? Когда же он кончит? Как он говорит, мать его за ногу, как он ужасно говорит, помереть с тоски? Самые ужасные минуты в моей жизни — это когда Асафьев докладывает об энергетике, о гонике, пентатонике, об музыкальном исследовании с великим подвохом и о прочем. Ужасно. Один раз я пережил его полуторачасовой доклад. После доклада Штейнберг подошел ко мне и спросил, «Митя, на тебе лица нет, что с тобой? Не подать ли воды?» 20 сентября 1925 года. «Я определенно чувствую, что страшно устал, и мечтаю, как Соня из «Дяди Вани». Я отдохну, я отдохну, я отдохну, а когда — не знаю. Кроме физотдыха необходим также дух-воздух. Первый при отсутствии второго уничтожается, а второй никак за хвост не поймаешь. Самые лучшие на свете деньги. Без денег невозможен духовный покой. Их отсутствие больно бьет меня по нервам, и я чувствую себя очень развинченным. Скверно, скверно. Все обстоит очень скверно. Хорошо тем, у кого карман набит, говорить о спасении души. Да отталкивать от себя все бытовые дрязги. А я не могу. Для меня всякое хождение по городу сплошная мука. Там стоит на морозе нищий и просит копеечку. Там стоит торговка с яблоками. Там милиционер властной рукой расшвыривает по грязи горячие пирожки с мясом, рисом, капустой. А зайдешь в Союз, там целый хвост безработных ищут работы, а ее нету. Все это кричит о самом непроходимом мраке, который существует в мире. А почитаешь газеты, так еще становится хуже. И всюду вопль денег, работы, хлеба. Все это меня очень развентило Я мечтаю о некотором отдыхе, хотя чувствую, что при наличии на земле страдания я не смогу отдохнуть. «Мужество потерял, все потерял», гласит немецкая пословица. «А я, кажется, скоро потеряю мужество». 10 января 1926 года. Она довольно хорошенькая, с закрытыми глазами, а брови подведены. Я сидел в первом ряду... И имел удовольствие созерцать всю ее ножку. Она в носочках и коротком платье. Когда она увлекается, то платье ее поднимается до колен. И если заглянуть под платье, не забывай, что я сидел в первом ряду, и мне стоило только немного опустить голову и поднять глаза, то видна вся ножка целиком, очень милая ножка. Ты, наверное, возмущаешься и говоришь «Вот подлец!» Тут перед ним замечательно великолепное исполнение, а он ножки. Не сердись, Лёва. Во время чудного исполнения созерцать ножку очень приятно, и впечатление становится сильнее. Да. Хорошая баланчилеска. 29 февраля 1929 года. Насчет моего важничания, ты немного хватил через край. Я никогда не важничаю и не горжусь. Разве могу поважничать, что теперь по законам СССР я имею полное право жениться? Тоже вот забавно. 24 сентября не имел права, а 25 уже стал иметь полное право. 25 сентября мне исполнилось 18 лет. Стареем, брат. Смотришь, через каких-нибудь 60 лет мне будет 78 лет. И уж буду совсем старым, лицо в морщинах, зубов нету, глаза слезятся. Так что вот. 27 сентября 1929 года. Всю жизнь Шостакович стремился к одиночеству и неистово искал друзей, страдая от каждого неверного слова, взгляда. Возможно, друзья Шостаковича не могли ответить ему столь же сильным душевным порывом. По воспоминаниям, напряжение и даже некий внутренний страх испытывали все, кто находился с ним рядом. Хотелось продлить общение с ним и в то же время скорее закончить. Рассказывали, что однажды, когда он вошел в комнату, перегороженную большой твердой и устойчивой ширмой, не успел он перешагнуть порог, эта ширма повалилась, как от порыва ветра. Личность Шостаковича чрезвычайно загадочная. Не было человека, которому он открыл душу, не было. Скрытность нужно считать одним из главных свойств его характера. Я заметил, он ни разу не характеризовал свои сочинения. Если уж что-нибудь скажет, то скорее подтрунивай над собой, хотя он знал себе цену, вспоминал композитор Моисей Вайндберг. У нас есть редкая возможность услышать рассказ самого композитора о том, как создавалась его первая симфония. Я сейчас сочиняю симфонию. Не так уж плохо получается. 10 октября 1924 года, Ленинград, детское село. Пишу симфонию. И можно сказать, говинцо порядочное. Но я все-таки ее пишу так, как хочу. 7 ноября 1924 года. Сочиняю я симфонию. симфонии как симфонии Хотя бы ее следовало бы назвать симфония гротеск. По форме тоже нелепо. Первая часть заключает в себе гротескное вступление, юмористический марш, изображающий из себя главную тему. Томный вальс, вторая тема. Лаконичную разработку, в которой тема вальса фигурирует в виде ритмически подчеркнутой фигурки маршеобразного характера. 4 декабря 1924 года. «Одно меня злит. Никак не могу начать сочинять финал симфонии. Как-то совсем нету настроения. 16 февраля 1925 года. Иногда впадаю в меланхолию». что мне до такой степени не приходится наслаждаться жизнью в восемнадцать лет. Настроение у меня сейчас из рук вон плохое, комнаты в Москве не найти, службы не найти, и в довершении всего начала пухнуть шея. Поганый город Москва. Почему он не хочет дать мне место в лоне своем? Тамошняя теснота производит на меня скверные впечатления. Низкие дома, масса народу на улице, но все-таки арбуз туда всей душой. Иногда я, учтя это, начинаю кричать, просто кричать от страху. Все сомнения, все проблемы, вся тьма давит на меня. С горя стал сочинять финал симфонии. Выходит мрачно. 17 апреля 1925 года. Между прочим, финал я сочинил меньше, чем недельный срок. Написан он единым духом и напором. Я сейчас с утра до ночи пишу партитуру моей симфонии. И так увлекся этим делом, что пишу целый день, а к вечеру так устаю, что не могу ни писать, ни читать, а скорее раздеваюсь и ложусь спать. Сейчас у меня сохнут страницы. 2 июля 1925 года. На улице ужасная погода, и звонят почему-то в церкви. Приехавший в Ленинград, я втянулся в работу. А Весыч принял беспрекословно первую и вторую части. Но по поводу третьей у меня с ним произошли значительные споры. Буду держаться твердо и не уступать своих завоеваний в области инструментовки симфонии. Мажорного скэрца я ему еще не показывал, воображаю, как он будет ругаться. 26 сентября 1925 года. Сочинилку мою малость застопорила. Шенберг заявил, что финал в желательном темпе не исполним. Это меня убедило, что рассчитывать на оркестровое исполнение симфонии не стоит. Нет ничего хуже умения предложить стул, поднять носовой платок, подставить свой рот вместо плевательницы. Один раз я и сейчас поражаюсь, как это у меня повернулся язык. Я спросил Штейнберга, стоит ли переписывать партии. Он сказал, подожди, влезешь еще в расходы, а результатов не будет. Но ну, я решил ждать. Я переделал одну пословицу так: коли Магомед не идёт с горе, то пусть гора идёт к Магомету. Я спросил насчёт исполнения, мне ничего не ответили. Следовательно, симфония окончена. Вернее, симфонии покончено. 3 октября 1925 года. Сегодня в два часа я закончил партитуру моей симфонии. 18 октября 1925 года. Хочу сообщить по секрету, что я очень надеюсь на то, что симфония моя прозвучит. На это мне очень прозрачно намекал мой дорогой Овесыч. Он даже поговаривал об расписывании партий. Надежда услышать свою симфонию меня поглотила всего, и я ни о чем больше не думаю. 28 октября 1925 года. Не смог тебе отправить до сих пор письма из-за отсутствия средств на предмет покупки марки. «Теперь марки есть. Заодно я решил кое-что приписать к вышеизложенному. Штейнберг поговаривает об исполнении моей симфонии. Все меня спрашивают об этом же. Сейчас я делаю генеральную корректуру партитуры, делаю наклейки. Какое-то гнусное занятие!» 31 октября 1925 года. «На 1926 год у меня большие надежды». Сочиняю сейчас симфонию и по невероятной болтливости очень многим показываю уже написанное. Некоторые говорят скверно. Другие со снисходительной усмешкой помалкивают, третьи длинные подробно ругают, а я принимаю к сведению. 10 января 1926 года. Предполагала, что дирижировать симфонией будет Николай Малько. Впервые он увидел Шостаковича несколько лет назад. Дама представила мне тщедушного, очень близорукого 14-летнего мальчика. Первое впечатление — благовоспитанный, скромный, застенчивый, очень нервный, и в то же время сдержанный, в общем, приятный мальчик. Он показал мне партитуру своего скерцу для оркестра и сыграл его на рояле. Сыграл безукоризненно, корректно. В скерцу оказалось отличной ученической работой даровитого ученика, не больше. Практически ничего нельзя было придумать, и, поговорив, мы расстались. Несмотря на то, что Малько был его педагогом по дирижированию, Шостакович долго не решался обратиться к нему с просьбой об исполнении своей симфонии. «Вижу, идет Малько. Я думаю. Хорошо было бы сказать ему сейчас о существовании моей симфонии. Потом мне стало страшно, и я решил отложить этот разговор на неопределенное время. Так мы с Малько разошлись». не заметив, я дипломатично, а он просто не заметил друг друга. Потом я мысленно сказал себе «дурак» и окликнул его. Подошел к нему и сказал, «У меня есть симфония. Я бы хотел вам показать ее». Он, «Пожалуйста». «Но почему до этих пор вы не просили меня об этом?» А написал мне об этом Егорской. Я, «Я не знаю, что вам писал Егорской, а сам прошу вас об этом. Он, принесите симфонию завтра на урок». Сегодня я принес партитуру и по окончанию урока сыграл ему. 3 ноября 1925 года. Николай Малько. Я снова встретился с Шостаковичем, который очень изменился, но по-прежнему был тщедушным, застенчивым и молчаливым. Все классы были заняты, и мы нашли место в концертном зале консерватории. Там, в пустом зале на эстраде, Митя Шостакович сыграл на рояле свою симфонию. Меня поразила и игра Шостаковича, и сама симфония. Это было совсем не ученическое произведение. От автора Скерцова как будто ничего не осталось. Передо мной был совершенно новый автор. Прослушав симфонию мити Шостаковича, я сразу решил играть ее. Ему понравилось, и он сказал, что ее нужно исполнить и начать расписывать партии. Итак, дело двинуто. Для меня в жизни самое трудное — это просить для самого себя. Я вам объясню, почему я так боюсь некоторых людей. Главным образом тех, которые мне очень нужны. Признаюсь вам в одном моем недостатке, а, может быть, в достоинстве. Я страшно самолюбив. В данном случае, встреча с Малькой, дело обстояло так. Я подумал, остановить или не остановить мне его. Передо мной сразу представились картины. Малько говорит, «Я бы с удовольствием исполнил вашу симфонию, но знаете ли, я до такой степени занят, что не знаю прямо, куда скрыться от перегруженности. Позвоните так недельки через 3 четыре может быть, я что-нибудь и смогу предпринять». Перспектива такого ответа меня пугала. «В таких случаях я всегда так начинаю преклоняться пред столь занятыми людьми, что скорее хочу ретироваться, что и делаю». И вторично не лезу. Боюсь я отказов, ужасно боюсь. И всегда буду бояться людей с положением. 9 ноября 1925 года. Эта привычка никогда никого ни о чем для себя не просить сохранилась у Шостаковича на всю жизнь. и Лишь однажды, по его словам, он ее нарушил, когда попросил у администратора билеты на спектакль со своей музыкой. кассе билетов не было, и Шостакович обратился к администратору. «Именем своим дорожите, не произносите его в суе. Помню, в дни моей молодости я, вняв убеждение предмета моей страсти, пошел с ней в театр. В кассе билетов не оказалось. Предмет же настойчиво требовал посещения спектакля. Мне было сказано, пойдите к администратору и скажите, что вы Шостакович, тогда он даст вам билеты». и мы посмотрим спектакль. Я подошел к окошку администратора и сказал ему, «Моя фамилия Шостакович, дайте, пожалуйста, два билета». Умный администратор мне ответил, «Моя фамилия Рабинович, почему я должен вам дать два билета?» Я оценил мое недомыслие и мудрость администратора и с тех пор никогда не произношу свое имя в суе. С тех пор даже билеты на собственные концерты Шостакович укупал сам заранее. Так же он поступал со своими сочинениями. На предложение исполнять Четвертую симфонию, не исполнявшуюся 30 лет, Шостакович сказал, что никого не будет просить об этом. Будет время, она прозвучит. В конце концов, моя жизнь за последние два месяца была сплошным букетом ярких цветов, или очень мрачных, или очень светлых. Мне Малько говорил, что в марте месяце симфония моя пойдет в Театре Революции. Какая это будет для меня радость. 16 декабря 1925 года. Мне кажется, что я скоро отойду от музыки. Мне кажется, что там, где мне хочется найти дружбу, я нахожу или холодное равнодушие, или неприкрытую неприязнь. Бог с ними, со всеми. Боюсь я всех решительно... За важность, за недоступность и за неподпускание. Много гнусной работы с корректурой партий. Боюсь, что этим делом я занимаюсь зря. Не услышать мне симфонии. 30 января 1926 года. На мое прерванное кинослужение я возлагаю большие надежды. Вдруг придет какая-нибудь мыслишка в голову, и что-нибудь удастся сочинить. Вообще вчерашний вечер и сегодняшнее утро были у меня такими радостными, что я целый день задыхался от радости. Как радость, так и огорчение на меня всегда сильно действует, и я ничего не могу в такие минуты делать. А как раз сегодня утром я пережил удушение радостью, занимательное чувство. К вечеру оно рассеялось, потому что пришлось ходить, бегать, и в результате я просто устал. Я сейчас наслаждаюсь свободой. Мне ужасно приятно, что я не служу больше в кино и никогда больше не буду служить. И больше никогда не буду. Меня служение в кино убивало, если не совсем убило. Я еще не знаю, труп я или не труп, но пока я этого в точности не выяснил, до тех пор не пойду в кино. А когда я выясню, что я труп, то тогда буду искать себе место в кино. Найду, буду каждый вечер импровизировать Буду получать 124 рубля и буду жить спокойно, не думая о завтрашнем дне. Летом буду брать месячный отпуск и буду уезжать на юг, и буду дышать испорченным воздухом мещанского благополучия. А пока не буду этого делать, подожду. Может быть, что-нибудь удастся и сочинить. А это обстоятельство всегда бывает приятным. Может быть, меня обрадует исполнение моей симфонии. Надежд много. Если ничего не случится, то 12 мая будет исполняться моя симфония. 24 марта 1926 года, Ленинград.